Глава 28 восьмая Пять лет пришлось Киму подготавливать операцию по уничтожению светлых альвов на планете. Кроме того, что нужно было изготовить бомбы, так еще и пришлось плотно контролировать ситуацию со светлыми. Как Ким и предполагал, его операция по захвату отряда темных серьезного внимания со стороны светлых не вызвала. Какой-то отряд тварей был отправлен на розыске, но на этом все и закончилось, что позволило полностью сосредоточиться на изготовлении не только ядерных зарядов, но и дронов. Параллельно он готовил темных, которых в свое время спас от атаки тварей, ведь именно им предстояло активировать эти самые заряды. И если вначале у темных были еще вопросы в отношении Кима, то после нескольких лет тренировок эти вопросы отпали сами собой. Он думал, что будут споры по поводу его главенства, но их не возникло. Наоборот, алис Формир, бывший глава партизан, с радостью отдал все бразды правления в руки Хима. Но были и не совсем приятные новости. Например, тот самый темный, что спонтанно активировал свою способность холода во время атаки тварей, в итоге сам не пережил этой активации. Кроме того, в войне между светлыми и темными наступило очень подозрительное затишье. Причем нигде информации о том, что послужило причиной, не было. Просто темным пришел приказ удерживать позиции, а у светлых было какое-то собрание в столице, и на этом все. В итоге вот уже год между ними тишина. И если с темными все понятно, то вот почему светлые мало того, что отказались от исследований, так еще и частично распустили тот самый штаб, неясно Что-то явно случилось, но что именно, Ким с помощью Ксуи как ни старался, так и не смог узнать. Причем тишина наступила не только на планете, но и в космосе. Оба флота отошли на дальние орбиты и замерли на месте. Проводить в таких условиях операцию было рискованно. Так что даже когда все заряды были размещены на своих местах и осталось только отдать команду, Ким не спешил. На данный момент, если он совершит атаку, то может наоборот навредить. К тому же за последнее время, как бы он не хотел этого признавать, но на его решение очень сильно влияла Луиза. Она вроде бы была не против, но постоянные ее намеки и ненавязчивые разговоры делали свое дело. С каждым днем решимость Кима по применению ядерных бомб все таяло и таяло. Вот только другого выхода он не видел. Разве что отказаться от плана по сотрудничеству с Армией Темных. Вот только это не решало проблемы. Нужен был корабль и желательно побыстрее. Они и так уже тут торчат слишком долго. Все произошло настолько неожиданно и резко, что Ким сначала даже не осознал, что вообще происходит. Просто в один из самых обычных дней его срочно разбудила посреди ночек Суи. Выведя напрямую в его сознание информацию, она сама замерла рядом. Ким смотрел на данные и на то, как светлые организованно покидают свои города, и ничего не понимал, что вообще происходит. «Судя по всему, происходит эвакуация населения», – тут же ответила Ксуи. «Это я и сам вижу», – недовольно буркнул Ким. Причина какая? На этот вопрос Ксуи только, пожалуй, недоуменно плечами. Понимая, что так он ничего не узнает, Ким быстро обдумал сложившуюся ситуацию. Все светлые альвы во всех городах дружно проходили через стационарные телепорты и исчезали. Куда именно вели телепорты, непонятно. Причем, судя по оперативности, уже через полчаса на планете не останется ни одного светлого альва. Только их твари, у которых, судя по всему, тоже был какой-то приказ. Они все максимально быстро заполняли города и явно готовились к обороне. Но против кого? Быстро запросив информацию по темным, Ким офигел еще больше. Темные в срочном порядке загружали своих на шаттлы и улетали с планеты. «Что тут, черт возьми, происходит?» – буркнул растерянно Ким. «Что случилось?» – раздался рядом встревоженный голос Луизы, которая, естественно, проснулась от разговора Ким и Суи. «Если бы я еще мог ответить на твой вопрос...» хмыкнув, ответил Ким. «Все альвы в спешном порядке покидают планету без видимых на то причин». «И что нам теперь делать?» спросила удивлённо Луиза. «Пока что не знаю», озадаченно произнёс Ким. Его мозги уже чуть ли не закипали от мысленной работы, но выхода он так и не видел. «Даже если он прямо сейчас рванёт в сторону базы тёмных, то вряд ли они заберут его с собой. А если и заберут, то разместят в лучшем случае в тюрьме или какой-то закрытой камере». «А я говорила, что лучше бы строили свой собственный корабль, а не пытались захватить чужой», проворчала Луиза, явно нервничая. Она уже сама успела ознакомиться с данными наблюдений. «На планете нет нужных элементов для создания топлива для гипердвигателя», автоматически ответил Ким, пожалуй, уже в тысячный раз за эти годы. Сам же он напряженно думал, но так и не мог обнаружить причину такого поведения альвов. «Да, но сейчас бы мы могли покинуть планету», — возразила Луиза, «а не сидеть тут и ждать то, от чего убегают Альвы». «Убегают?» — удивленно переспросил Ким, осознав, что девушка права. «Альвы действительно бежали с планеты, и, кажется, он только что понял, почему». «Конечно, убегают. А что еще?» — начала говорить Луиза, но, заметив побледневшего Кима, уже не столь уверенно закончила. «Ким, что с тобой?» «Я, кажется, понял, от кого они могут так быстро пытаться убежать, и мне это очень не нравится», — мрачно ответил Ким. «Может тогда попробовать подняться на орбиту с помощью нашей капсулы?» — с надеждой посмотрела на него Луиза. Насколько она знала, на всякий случай Ксуи восстановила капсулу, улучшила, и та была готова стартовать в любой момент. «Это не поможет», — отрешенно ответил Ким, пытаясь придумать хоть какой-то план. «Если это те, о ком я думаю, то без гипердвигателя они обнаружат нас в космосе за пару часов максимум». «Да скажи ты уже, в конце концов, от кого они бегут?» — возмущенно спросила Луиза, требовательно глядя на Кима. «Дьямоны!» — спокойно произнес Ким, глядя на изображение того, как возле одного, а потом и остальных городов, открываются разломы между мирами. В тот же момент в космосе открылся поистине гигантский разлом. Казалось бы, в такой ситуации флоты светлых и темных Альвов максимально быстро покинут орбиту планеты, но Ким ошибся. Точнее, почти ошибся. В Гипер нырнули почти все корабли темных, а вот к светлым наоборот прибыло подкрепление. И весьма солидное. Количество прибывших кораблей было в сотни раз больше того флота, что сражался с темными. Не обращая никакого внимания на оставшиеся единичные корабли темных, армада светлых сразу устремилась навстречу разлому, из которого уже выходили корабли очень узнаваемой для Кима конфигурации. Это был флот демонов, который не сильно уступал по численности светлым. Если против темных светлые использовали орбитальные маневры, то тут флот шел как будто на таран корабли демонов. Космос еще несколько минут оставался спокойным, но тут от обеих флотилий устремились огромные раи ракет, перехватчиков, дронов и все это под сопровождение бесшумных залпов энергетических и кинетических орудий. В какой-то момент все это встретилось в космосе, превратившись в такой в силу вспышку, что даже на планете без особых проблем ее можно было увидеть. И эта вспышка не думала прекращаться, а наоборот становилась с каждой секундой все сильнее и сильнее. Очень скоро в той части, где еще была ночь на планете или начало рассвета, как у Кима, небо озарил свет рукотворного солнца, подарив планете подобие солнечного освещения, хотя все же больше это было похоже на очень яркий лунный свет. Ким, отвлекшись от наблюдения за столкновением космических армад, перевел свой взор на то, что происходило на Земле. Практически возле каждого города из разломов повалили просто невероятные массы различных отродий демонов. Вот только самих главарей этого нападения все еще не было. И это очень сильно беспокоило Кима. Он даже не сразу отреагировал на вопрос Луизы. Впрочем, ей уже ответила Ксуи. Девушка потрясенно смотрела на ту же картину, что и Ким, абсолютно не понимая, что происходит. Ксуи что-то ей поясняла, но все это было неважно Киму. Особенно после того, как к нему в сознание постучалась мысленно сюин Впрочем, он и сам уже заметил очень сильное завихрение магической силы вокруг столицы Светлых Альвов. Даже на столь огромном расстоянии, что их разделяло, эти магические образования можно было ощутить, а уж его дрон, что сейчас висел над столицей, эти ощущения только подтверждал. Кажется, светлые напоследок оставили весьма серьезный аргумент в свою пользу. И этот аргумент Киму очень сильно не нравился, настолько, что он судорожно принялся искать хоть малейшую возможность свалить с планеты. Именно в этот момент к нему удивленно обратилась Ксуи. Только что пришло сообщение от системы. Ким даже не сразу понял, что имело в виду Ксуи, а когда понял, от изумления поднял брови. Система только что передала им сигнал связи с кораблем, который сейчас висел на орбите, и был готов забрать их на борт. Сказать, что это удивило Кима, значит не сказать ничего. Недоверчиво он еще раз посмотрел на сообщение Причин удивляться у него было более чем достаточно. Это неожиданное нападение демонов, а после практически сразу появление спасательного корабля. Или он чего-то не понимает, или что-то тут нечисто. Впрочем, отказываться от спасительного шанса Ким не собирался и сразу ответил на вызов с корабля. Ким сидел в рубке и внимательно смотрел на нежданного гостя, который, абсолютно не обращая внимания на его взгляд, спокойно наблюдал на экранах мониторов, как с их корабля сходят на землю темные альвы. Тот самый партизанский отряд, который Ким спас на другой планете. Чуть дальше, возле трапа, радовалась возвращению Луиза, обнимаясь со своими родителями и братом. А вот он пока не мог к ним присоединиться, и все из-за этого гостя. «Как же прекрасно, когда все заканчивается хорошо!» С иронией в голосе произнес гость. «Что вам нужно и кто вы?» С напряжением в голосе спросил Ким. «Все, что нужно, я уже сделал», насмешливо сказал тот. «А зовут меня Гермес, и как ты уже догадался, я Эск». «Я так понимаю, что вы хранитель», скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Ким. Он был уверен, что так оно и было. Только человек уровня хранитель мог вот так скрытно попасть на их корабль и более того появиться ровно в тот момент, когда Ким остался один, задержавшись на пару минут в рубке корабля. «А что не похоже?» — улыбнувшись, спросил собеседник. «И все же, что вам нужно?» — хмуро спросил Ким. «Дай-ка подумать», — изобразив задумчивость, произнес Гермес. «Я отправил тебе этот корабль, что спас тебя из весьма щекотливой ситуации, и после помог вернуться назад. Или же ты думаешь, что это сделала твоя система АСКОВ?» Ким на эти слова только пожал плечами. То, что это судно за ним прислало не его система, он понял, уже вернувшись сюда, ибо вряд ли система отправляла бы ему координаты для возвращения, если бы знала, что он уже, собственно, вернулся». А вот то, что этот Гермес уж очень вовремя спас его и Луизы жизни, было крайне подозрительно. После того, как они покинули планету, уже переходя в Гипер, Ким смог увидеть, как планета разлетается на мелкие куски, что явно говорило в пользу собеседника. А вот то, что он ждал именно такого момента, немного напрягало. «Вижу, ты еще с недоверием относишься к моим словам», — насмешливо произнес Хранитель. «И это правильно, но, поверь, я ничего не буду требовать от тебя за спасение». «Верится с трудом», – с сарказмом ответил Ким. «Впрочем, у меня будут к тебе две просьбы», – улыбнувшись, сказал Гермес. «Одна весьма банальна и проста – это не сообщать никому о том, что я тебе помог. Это ведь несложно сделать в качестве благодарности». «Допустим», – уклончиво ответил Ким. «А что насчет второй?» «Тут еще проще», – пожав плечами, ответил Гермес. «Ты ведь хочешь, чтобы твоя Луиза оказалась в том же мире, где ты и будешь хранителем?» «А что мешает мне самому ее забрать?» – спокойно спросил Ким. «Наверное, тот факт, что ты не знаешь координат именно этого мира», – пожал плечами Гермес. «И очень сильно сомневаюсь, что ваша система сообщит тебе эти координаты. Ты ведь уже понял, кто именно тебя подставил?» «Вы», – уверенно произнес Ким. «Отчасти так и есть, но вот именно ваш хранитель изменил координаты прибытия корабля, который увез тебя далеко отсюда, хотя мог и вовсе не допустить его старта». Если до этого Гермес говорил, глядя на мониторы, то именно в этот момент его пронзительный взгляд встретился с Кимом. От этого тяжелого взора собеседника Киму пришлось невольно отвести глаза. «И да, это не я лично отправил тебя в столь дальнее путешествие», — добавил Гермес, опять улыбнувшись. «А насчет верить мне или нет, то, думаю, ты сам можешь задать своему сэнсэю простой вопрос. Был ли причастен кто-то из асков к твоему отлету именно сюда? Сомневаюсь, что он тебе ответит неправду. Насчет Луизы ты тоже можешь спросить. А когда все узнаешь, сам решишь, выполнять мою просьбу или нет». «И что за просьба?» – неохотно спросил Ким. «По сути, ты уже фактически хранитель». Вернув свой взор на монитор и произнес Гермес. «Вот только чтобы им стать, тебе не хватает силы магии и уровня стихий. И то, и другое ты сможешь поднять с помощью тренировок сенсея. Но в ответ тебя попросят помочь в одном мире против в том числе и нас». «Хотите, чтобы я слил эту миссию?» – насмешливо спросил Ким. «Нет», – серьезно посмотрев на него, возразил Гермес. «Я хочу, чтобы ты в один очень важный момент не стал помогать своему другу Максиму». «Это невозможно», – твердо сказал Ким. «Смотри сам» пожав плечами, произнес Гермес. «Все, что с ним случится, он просто окажется в другом мире, и то сомневаюсь, что надолго. Думаю, что его заберут весьма быстро обратно, но, тем не менее, это позволит мне с ним встретиться без лишних свидетелей. А взамен ты получишь четкие координаты этого мира, а значит сможешь попробовать забрать свою Луизу, и при этом не останешься должен своей системе». И насмешливо добавил... «Поверь, то, что она попросит взамен, тебе не понравится еще больше». «И что же это такое более страшное?» Иронично спросил Ким, не сильно веря словам собеседника. «Например, замену твоего ИИ», — спокойно произнес Гермес. Вот только от его слов Ким вздрогнул. ведь ты понимаешь, что у тебя не совсем обычный ИИ, и я бы даже сказал, что она...» При этих словах он опять пристально посмотрел на Кима. «Не совсем ИИ». «Что?» — охрипшим голосом сказал Ким. «Если ты хотел спросить, а кто она такая, то...» Гермес задумчиво почесал затылок. «Даже не зная, сколько всего я захочу взамен. Уверен, что хочешь знать ответ». «А если более конкретно?» — мрачно спросил Ким. «Если ты станешь хранителем не Асков, а нас Эсков, то я с удовольствием отвечу на этот вопрос», — твердо и серьезно произнес Гермес, глядя на Кима. «Откуда я могу знать, что это действительно важная информация?» С Сомнением в голосе спросил Ким. «А кто сказал, что она важная?» Насмешливо сказал Гермес. «Правда и важность этой правды для каждого своя, так что решать тебе самому». «Что мешает вам соврать насчет координат?» Перевел тему Ким. «Не веришь мне?» Укоризненно спросил Гермес, но тут же лукаво улыбнувшись добавил. «И правильно!» «Вот только стоит тебе согласиться на мое предложение, и я тут же тебе сообщу координаты». «Если что, сможешь их проверить у того же самого сенсея». «Сообщить их он тебе не может, но вот если ты их уже знаешь, то подтвердить или опровергнуть он в состоянии». «Я так понимаю, что это еще не все», — с подозрением, глядя на хранителя, спросил Ким. «Верно», — согласно кивнул Гермес. После того, как ты не сможешь забрать Луизу из-за банальной нехватки энергии, то я так и быть тебе помогу. Но, естественно, не за просто так. И да, можешь не волноваться. Ничего серьезного. Просто когда ты станешь хранителем, то в том самом твоем новом мире ваш хранитель Локи попросит тебя выполнить его просьбу. Все, что тебе нужно сделать, так это сообщить мне, о чем именно он тебя попросит. Вот и все. «С чего это ему ко мне обращаться?» Спросил недоуменно Ким. «Ну ведь ты захочешь, чтобы твой брат оказался рядом», насмешливо ответил Гермес. «Вот именно это он тебе и предложит взамен на свою просьбу». «И что мешает мне попросить это у вас?» мрачно сказал Ким. «Наверное, то, что я откажусь», пожав плечами, лаконично произнес Хранитель. «Мне нужно именно то, о чем я попросил. А если помогу с твоим братом, то Локи не станет к тебе обращаться». «И я могу это сделать после того, как выполню эту его просьбу?» Неуверенно спросил Ким. «Именно», — подтвердил Гермес, кивнув. «Я же уже говорил, мне нужна информация и только. Естественно, говорить ему о нашей договоренности не стоит». «С Максом точно все будет в порядке?» После небольшой паузы спросил Ким, все-таки решившись. «Точно», — улыбнувшись, ответил Гермес. «Мы же оба понимаем, что если с ним что-то случится, то ты не захочешь больше со мной сотрудничать. Разве это может быть мне выгодно?» Ким смотрел на этого странного собеседника и понимал, что ему все-таки придется согласиться на его предложение. А все потому, что его собственная система не оставляет ему выхода. Хотя, возможно, все, что ему сказал Гермес, вранье, и он все решит сам. Вот только почему-то Ким понимал, что сейчас ему сказали правду. «Хорошо, я согласен», — хмуро произнес Ким. «Ему все это не нравилось, но другого выхода он не видел».